Глава 38 В чем польза от гостей и тараканов. В связи с их приходом устраивается уборка. Анекдот из интернета Витария, нам надо обсудить недопонимание между нами. Сразу же приступил к делу Дамиан. Позволь мне все же объясниться. Ну о чем? Вот о чем можно было говорить? Да, дед дал мне понять что мои чувства к бывшему жениху не остыли. Да что уж скрывать, после снятия заморозки Дмян довольно сильно привлекал меня, как мужчина, но это не означало, что я вот прямо сейчас брошусь к нему на грудь и залью одежду слезами облегчения от того, что он внезапно решил объясниться. Побывав на земле, я, конечно, прониклась многими тамошними порядками. Нравы, выбранные мной в стране, были проще, чем здесь и поцелуясь с другой часто к изменам, не приравнивался. Вот только я не видела смысла выходить за того, кому уже не доверяла. В самом деле, мало ли, где, с кем и когда он станет обжиматься, когда уедет якобы по делам. Изводить себя теперь постоянной ревностью? Да делать мне больше нечего. Зачем? Я пожала плечами. Прошло столько лет. Дмян, ты хочешь сказать что за эти годы не смог забыть меня. Не верю и не вижу смысла ворошить старое. То есть наши чувства ничего для тебя не значат. И голос, такой спокойный, словно о погоде говорил. Что ты пил? Спросила я, уже догадываясь об ответе. Сильно успокоительная. Посторонней магии я вокруг тебя не ощущаю. Значит, дело не в ней. Какая разница? Нам надо поговорить. А сделать это можно. Только так. Опять ноль эмоций и в голосе, и во взгляде. Привычный мне Дамиан уже рычал бы от раздражения. О чем поговорить? иронично спросила я. О том, как ты постоянно отваживал от меня мужчин на земле? Это ведь ты подстроил измену моего жениха прямо перед свадьбой. Я, твой жених? я хмыкнула. В принципе, ничего нового. Собственник Дамьян не отпустил бы меня к другому мужчине и уж тем более не позволил бы выйти замуж за кого-либо, кроме него самого. Дамьян, я уже не та наивная дурочка, которая мечтала выйти за тебя. Тогда ты разбил мне сердце. Сейчас я просто не хочу никаких отношений между нами. Я не доверяю тебе, Дмян, понимаешь? Что мне сделать, чтобы вернуть твои чувства? Упертый баран с каменными нервами, вернее, с отсутствием этих самых нервов. А зачем? Зачем что-то возвращать? Вокруг полно красивых женщин, мечтающих выйти за тебя. Выбирай любую. А если я люблю тебя? Ясно, разговор бессмысленный. Дмян слышит только себя. А ты уверен, что знаешь значение слова «любовь»? Может, под ним ты подразумеваешь собственнические инстинкты, и только молчит, смотрит на меня в упор и молчит. Не знаю, до чего договорились бы мы в итоге, но тут, в комнате, практически над столом, громыхнул знакомый голос: «Видка, я о чем тебя предупреждал? Ο о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о иронически произнесла я, не делая попытки подняться. Все равно дед не выпустит. А вот и третий участник нашего ужина. Чем ты переманил его на свою сторону, Дамьян? Возможностью породниться с правящим кланом? Богатством? Влиянием? Витка! Витария, я попрошу. Вы ж смотрите, какое единодушие! Когда надо выступить единым фронтом против меня, слабо беззащитной женщины, Эти, два бармота, очень быстро находят общий язык. А что, я не права? Дед, хочешь сказать, наши с тобой родственники на том свете не мечтают ни о чем подобном? Хотя что это я? Ведь можно спросить сразу же у них, без посредника, в твоем лице, правда? Я пакостливо ухмыльнулась и сделала знакомый жест рукой. «Витка!» громыхнул дед. Но было поздно. Я уже вышла на тропу войны, и даже если умершие родичи поддержат в конце концов деда, смуту между ними я сумею посеять. А это значит, что дед какое-то время будет занят своими делами и забудет обо мне. По спальне пронесся ветерок, небольшой такой, нежный, словно сама весна вошла в комнату. Вот только дед сразу же потерял свои очертания и практически полностью растворился в воздухе. Детка, милая, высокая смуглая брюнетка с когда-то голубыми глазами, одетая в длинные практически полностью закрытое синее платье старомодного фасона, выглядела, как обычно, элегантно. Аглая шорт доминарская. Моя пра-пра-пра бабушка. Красавица, умница. Богатая наследница, она в свое время покорила не одно мужское сердце, вот только вышла почему-то за моего дальнего родича, и с удовольствием портила ему жизнь, пока оба не отправились на тот свет. Ты отвратно выглядишь. Что случилось? Кто посмел тебя обидеть? Ба! Я тяжело вздохнула, практически не играя, выплескивая наружу усталость, напряжение, раздражение. Скопившейся в груди за последнее время. Меня дед против моей воли замуж пытается выдать. Густые соболиные брови резко сошлись на переносице. Точеные руки с длинными пальцами скрестились на груди. Бабушке явно не нравилась ситуация, в которую попала ее обожаемая внучка. Я мысленно ухмыльнулась. Правда, про себя. Сочувствия к деду я в тот момент не чувствовала. совсем.